Глава 49. Эладора шла в темноте, держа Карильон за руку. У нее в кармане алхимический фонарь, но она его не зажгла. Она знала, что Кари чувствует каждую впадину, каждую неровность через камень окружающих их туннелей. Эладора молча следовала за двоюродной сестрой, доверяя Кари быть провожатой в хранилище кошмаров под новым городом. Шум сражений стихал по мере их спуска. Скоро лишь маска на Эладоре бренчала на выдохах, да нож Кари нервозно постукивал по стенам. «Еще далеко нам?» — спросила Эладора. Часть ее желала продлить эту лестницу, чтобы как можно дольше оттянуть то, что предстоит сделать. «Шпат глубоко их зарыл», — ответила Карильон. «Но мы уже почти там. На, пощупай». Она подвела руку Эладоры и та ощупала рваный металл пробитого алхимического бака, врезанного в стену туннеля. Немного воскового осадка внутри слегка встрепенулась под ее пальцами. Она задержалась у бака, выясняя, насколько податливо это вещество и с каким давлением его надо сжимать, прежде чем оно разрушится. Они вошли в смежную пещеру. Тускло поблескивал свежий каменный рубец на заградительной стене. Но главным источником света был колдовской огонек Крамигас. Чародейка лежала головой на свернутом мундире из останков в хаитянских раскопках. Барсетка присела рядышком и жевала кусок мяса, как Эладора подозревала, тоже найденный среди останков хаитян. — Мисдатин, запищала Барсетка, подбегая ее встречать. — Владыка-крыс сказал передать вам что парламент эвакуировали через туннели. Армия окопалась на могильном холме, чтобы запереть врага в пределах нижнего города. Замковые и священные холмы с мысом королевы составляли треугольник вокруг порта и мойки с новым городом, приткнувшимся сбоку. «То же самое они делали в кризис», — глухо буркнула Кари. «Оградили схватку в бедняцких районах». Ах. «Нельзя же пострадать благородным на Бри-Наване!» географии», — защищаясь, возразила Элодора. «Высоты можно оборонять, а промежутки между ними укреплены. Пушки стоят на виадуке герцогини». «Хорошо, хоть...» — слабо отозвалась с земли Ромигас. «Что боги не умеют летать. Или метать с небес молнии. Или...» Ее прервал приступ кашля. Барсетка подскочила к ней и подняла, чтобы дать ей дышать. — Все уже было кончено, когда затонул перехватчик. — Думал, ты будешь как Джермис в былые времена, — говорил Келкин. — А у него хребет был стальной. — Есть предложение, — сказала Эладора. Она потупилась и подняла с пола кусочек мерцающего камня из нового города. — Корельон, ты способна взывать к шпату? «Здешний город живой. У тебя получалось менять форму камня даже в заливе. Значит, ты можешь дотянуться до Чуткого и поднять отповедь». «Что? Нихера подобного. Это для него слишком далеко, Эл. Его душа и так растянута по всему этому долбанному новому городу. Нельзя ему это поручать. Это его сломает, убьет его». Элладора громким голосом обратилась к окружающим каменным стенам. «Шпат Ишсон, Пожалуйста, ответьте! Вы сумеете поднять корабль?» Кари полезла под рубашку, нашла амулет, подержала его минуту беззвучного общения. Этот амулет был изготовлен Джермосом Таем, реликвия черных железных богов для их избранного святого. После кризиса он должен был лишиться всех активных чар. Но, кажется, по-прежнему помогал Кари сосредоточиться. Ну тебя нафиг, через минуту сказала Кари. Она вперилась в пол, избегая встречаться взглядом с Эладорой. Спасибо, Эладора обратилась к Рамигас. Эта божья бомба требует какой-нибудь особенной подготовки для запуска? Нет. Но Рамига с рывком приподнялась, поморщилась. Раненый бог сильно болит. Подумай, как следует. Ишмирские боги не заключены в одном месте. Быть может, бомба ранит их, но не убьет. Если очень повезет, ты уберешь окончательно одного бога, но не целый пантеон. «Мощность до целого пантеона?» — отозвалась Кари. «Так в тот раз говорила Роша». «Цель!» — резко заявила Элодора. Будет очевидно. Я не раз общалась с беженцами из Матауры и Севераста и знаю, чего ожидать. Царица Львов и Шмирская богиня войны. Я уверена, что она явится лично возглавить победу. Даже если мы повредим пеш, проговорил Рамигас. Это их не остановит. Здесь не долина Грены. Думаю, сойдет за нее. Эладора сверху вниз посмотрела на Рамигас. «Я знала. Знаю хранимых богов. Я проникала в их мысли. Я чувствовала, как они страшатся этой бомбы. Это не просто распад, но полная гибель. Вы об этом сами писали. Но убить бога еще недостаточно. Дело в том, что будет дальше». «Стальной хребет», — напомнила она себе. «Я должна пройти туда», — сказала Эладора, указывая на заградительную стену. Отсюда она чуяла черных железных богов, слышала их. И это не было похоже на предгрозовое нашествие хранимых. Слепой напор, что давит, пока душа не раскроется и не вместит их. Здесь по-другому. Тоньше, внутреннее. Постоянный грызущий зуд. Притягательная жажда забвения. Черные железные боги хотят размотать ее, как веретено, и поглотить понемногу, клетку за клеткой, пока не останется ничего, кроме них, владык алчного опустошения. — Я ни херашеньки не врубаюсь, — сердито начала Кари. Ты же хотела, чтобы мы со шпатом достали божью бомбу. И спасли оборону, пока еще не вечер. Прекрасно. Попробуем. Так зачем тебе... Еще не вечер, и оборону можно спасти, — перебила Эладора. Но как насчет завтрашнего вечера? А послезавтрашнего? Она посмотрела вверх на зачарованный кусочек рая над головой. Своды невероятного творения, рожденного шпатом и краденой волжбой. Вот что заботит меня. «Будущее! Будущее нашего города!» Она немного подумала. «Можно мне взять твой нож?» Кари фыркнула. «Ну, само собой!» «И... и амулет!» «А может, лучше мне туда войти?» Спросила Кари. Она враз присмирела, подавленная мыслью о том, что ждет Эладору по ту сторону этого застенка. «Нет, на тебе шпат!» Придется идти мне. Эладора взяла амулет, пристроила себе на шею. Кожу зазнобила от памяти о дедушкиных червячных пальцах. Я готова. Подожди, простонала Рамигас. С помощью барсетки она доплелась до девушек. Я пойду с тобой. Я не вернусь тем же путем, сказала Эладора. Само собой. Я поняла. Когда ты попросила амулет. Все-таки ты моя ученица, сказала Рамигас. Хоть под конец обучения покажу тебе настоящее волшебство. Она убрала руку с барсетки, взамен ухватываясь за Эладору. До боли стиснула ее запястье, а другой рукой начертала в воздухе колдовские символы, и они засияли энергией. Приступим к делу! Карельон воззвала в молитве, и стена раскололась. Во внутренней пещере горячо, как в духовке, будто бы еще работали сломанные сальные чаны и алхимические тигли. Здесь машинерия сохранилась куда лучше, чем снаружи. Призрачный огонек Рамига скрутился, освещая недотаявшие останки сальников. Здесь старый предел храма алхимической науки. По полу разбросано целое состояние в золоте, драгоценностях. Промышленное кладбище, где стволы артиллерийских орудий высятся диковинными колоннами, поддерживая неровный потолок. Стена позади них сомкнулась, Каменные узелки опять завязались воедино. Медленнее, чем в прошлый раз. Корельон предупреждала. Шпат перенапрягается. Слишком широко растягивает себя. Ему тоже придется держаться любой ценой. Рамигас прокашлялась и сказала. Левее, будь добра. Эладора поддерживала Рамигас, пока они медленно брели за огоньком через эту свалку к огромному сломанному механизму. Какой-то пресс, думала Эладора. Здесь посередине отливочная изложница. Баки и трубки, как органы и кишки. Но также и разбитые зеркала, эфирные моторчики, и над всем этим армированная рама десяти футов высотой, увенчанная стальной объемной формой в виде женского лица. Алхимик ли или талантливый скульптор запечатлил острую хмылку роши? Решимость во взоре. Женщина, придумавшая Божьи бомбы, невидящий пялилась на стену своей темницы. Это рака! Сказала Рамигас. «Только как она сотворила ее без благословения хаитянского бога смерти, я даже не представляю. Здесь заключалась ее душа. Изложница нужна была, чтобы отливать новые восковые тела, когда пожелаешь». Рамигас пробормотала заклятие, и заблестели сигилы на раме. «И что-то до сих пор там, внутри». Она обождалась минуту. Потом кивнула. Пойдем дальше. В пещере были и другие живые, по крайней мере, двигающиеся создания. Нечто уклонялось от огонька, утягивая в тень свою громоздкую тушу, прежде чем Элодора могла как следует его рассмотреть. Сальные перья, распяленные когти и дюжина глаз мерцала, буравя спину. Несмотря на размер, оно быстрое. Глаза похожи на человеческие, вкрапленные в гору бугристой плоти. Вокруг кисти Ромигас затрещала молния. «У меня еще осталось в запасе доброе заклинание». Эладора ощущала черных железных богов задолго до того, как увидела. Два последних божества обретались в центре пещеры. В клетке из перекрученных металлических прутьев что прежде звалась Великим Атонором Алхимиков. Какой-то из них раньше был колоколом церкви нищего праведника на Мойке. Другой звенел на маяке колокольной скалы. Оба уже никакие не колокола. Но не стали они их тоническими идолами своих древних дней. Они создавали перед ладорой впечатление чего-то неземного. Инородные яйцеобразные капсулы, упавшие из кошмарных небес. Вблизи они тоже осознавали ее. Их сознание ощупью тянулось к ней. Ее присутствие сбивало их с толку, приводило в замешательство само ее существование. Прежде они принимали ее за корельон по ошибке. Она решила, что слева — Бог с колокольной скалы. Кари однажды дотрагивалась до колокола нищего праведника. По ее словам, Он с тех пор ее знает. Может быть, того, что слева, получится обмануть. «Готовы?» — спросила она у Рамигас. «Клади меня здесь!» — ответила чародейка. «И дай минуту!» Эладора опустила наставницу на пол среди железных груд. Рамигас вытащила свой увесистый журнал и поспешно начеркала еще несколько иероглифов. Первое мгновение святости, произнесла Рамигас, пока писала, не глядя на Эладору. Особенно действенные, когда душа впервые соединяется с Богом, когда между вами прокладывается канал. Твой случай особый. Божества на тебя уже хм, притязали, но тогда это произошло насильно. Я с этим справлюсь, сказала Эладора. Дойду до конца! Рамигас закончила писать. Страница испачкана ее кровью, но иероглифы можно прочесть. Она закрыла журнал и, с усилием подняв, передала его Эладоре. Из самого Кхибеша меня прислали изучить эти бомбы. Вот, насколько я смогла приблизиться к формуле Роши. Пусть мои, ты же знаешь, что все это значит одно из двух или конец придет Божьей войне или целому миру пусть мои записи придутся во благо я прослежу я бы тебе показала хибеж, но он очень далеко и у нас вечно нет времени правда вечно его не хватает рамигас состроил гримасу «Ступай!» Одно бесформенное отродье, смесь из расколотых чанов, в прискочку понеслось на Эладору, истекая слюной изо всех своих четырех ртов. Рамига швырнула в него ударное заклинание. Тварь зашаталась. Из теней выползло другое существо. За ним еще и еще. И темнота пещеры осветилась сверканием колдовства. Элладора двинулась к Богу, распевно выговаривая заклинание. Оно превратилось в молитву, а та превратилась в мольбу. «Дозволь мне ступить меж зазоров. Дозволь мне пройти по краешку неба. Ты не узнал меня? Я предвестница. Впусти меня!» Она исчезает. Падает в брешь среди тьмы. Слышится тишина между двумя ударами колокола. В миг, когда в тебя вонзается нож. «Откуда ты здесь?» спрашивает нечто с лицом Мирона. Эладоров вспоминает, что после телепортации Карлион с Мироном оба испытывали неудержимое сексуальное влечение. Страстное желание воссоздать тот миг духовного единства. Эладоров вспоминает укол ревности. Сейчас ничего. Лишь отвращение и отдаленная жалость. — Я не здесь, — возражает она, ничем не выдавая себя. — Я там, где по небу летают драконы, и в лесу живут другие боги. Хоть они оба и бестелесны, здесь, в этом вне времени, крохотные искорки душ, захваченные ураганом черного железа. Он каким-то образом злобно насупливается. «Они мои. Это место мое. Для того меня создал отец». Она подступает ближе. «Нет, мое. Я дочь семьи Таев. Мой дед пробудил черных железных богов. Он составил заклинания и призвал их. Он создал их предвестницу. А ты?» Ты вор! Побрадяшка в чужом доме! Ты вообще никто рядом со мной! Она не смотрит на Мирно, лишь на черных железных богов за пределом: Я Эладора Тай! Я требую прохода на Лирикс. Назовите цену. Колокольный звон трижды оглушает пещеру эхом, и Эладоры здесь больше нет.